Нежданные гости «Все-таки я тогда не ошибся», — задумчиво проговорил я, когда был поднят по тревоге со стороны домового, обнаружившего вторжение в систему Ю-89-358, где находилась моя база, корабля-чужака, имевшего довольно грозный вид. Это был корабль республики третьего поколения, относящийся к тяжелому классу линкоров. какой корабль отличался довольно массивным видом и мощной броней. Еще стоило учитывать его сверхтяжелые плазменные пушки, которых у такого корабля обычно стояло аж 8 штук в носовой части. Тут же сенсорные комплексы, которые были модифицированы и уже работали в полную силу, продемонстрировали мне наличие в его носовой части шести бронестворок, закрывающих стандартные каналы для таких орудий, и одной бронестворки большего размера. Он что, сверхтяжелую пушку с мобильной базы поставил? Я имею сейчас в виду не те орудия, которые обычно ставились на такие корабли. Я имею в виду орудия, которые превосходят орудия линкоров по своему калибру минимум в два раза, хотя и числятся тоже сверхтяжелыми. Да, в этом случае такой корабль действительно весьма опасен. К тому же появиться здесь случайно он в принципе не мог, хотя бы по той причине, что эта звездная система не пользовалась особым интересом даже у местных жителей хотя они иногда, время от времени, все же позволяли себе здесь проскакивать. Но только иногда. И что из этого следует? А из этого следует именно то, что в данной ситуации я имею дело с тем, кто меня преследовал. Тем более, что это был как раз один из тех двух самых кораблей, которые двинулись вслед за охотником, когда мы покидали республиканскую звездную систему «Нунза». Так что такие случайности в принципе происходить не могут. К тому же сейчас этот корабль, словно гончая, нюхая своим носом, старательно шел именно по следу охотника. А это все уже говорит о многом. Когда мы только прибыли в эту звездную систему, я тут же получил сигнал от базы и полную телеметрию от домового. Так что охотник шел спокойно и в нужном направлении. К тому же, чтобы не терять времени зря и дать девочкам больше опыта в работе с различным оборудованием, мной тут же был отправлен челнок с моими инженерами, которые начали проводить полную ревизию сенсорных комплексов, установленных на тех самых астероидах, окружавших данную территорию. Это было необходимо именно для того, чтобы вовремя заметить противника даже при их работе в пассивном режиме. За всем этим старательно поглядывали мои москиты разведчики К тому же один из сенсорных комплексов, который я привез, был весьма оригинальным. Специальная капсула разбивалась об астероид, который покрывался довольно обширной пленкой – становившись при этом своеобразным зеркалом и антенной для сенсорного комплекса пролетев вдоль астероидного поля мой москит разведчик таким образом создал фактически полный обзор системы без каких-либо проблем и активных сенсорных комплексов что позволяло полностью контролировать эту территорию и только после подобного фокуса я выпустил из трюмов охотника те самые кораблики шахтеры уже заранее модифицированные своеобразными искусственными пилотами которые довольно бодро кинулись проверять все астероиды которых могли быть минералы. И в первую очередь они, конечно же, проверили те самые астероиды, на которых располагались, так сказать, глаза домового. Те самые сенсорные комплексы. К сожалению, один такой сенсорный комплекс пришлось перемещать, так как его основа в виде астероида оказалась с важными ресурсами. И в ближайшее время он будет выработан фактически в ноль, потому что он полностью состоял из феррита, довольно ценного материала, из которого можно получить достаточно много ресурсов, которые впоследствии станут моими деньгами. Так что тут без вариантов. Остальные сенсорные комплексы и так называемые глаза расположились вполне удачно. На простых и никому не нужных каменюках. Только потом, когда все это уже было поставлено на поток, охотник величаво заплыл в убежище, ставшее для него новым домом. И произошло это все достаточно своевременно, так как буквально через несколько часов после данного события в эту звездную систему, как-то крадучись, вошел линкор «Республики», на который и обратил внимание домовой. Судя по всему, у него стоял какой-то модифицированный сенсорный комплекс, позволивший ему выслеживать корабли даже через какой-то срок. И это меня насторожило. По сути, это мог быть опять какой-нибудь корабль охотников за головами. Но среди имеющихся у меня данных про таких разумных, ничего подобного не было. Как результат, я заподозрил, что с этим кораблем не все так просто, как может показаться на первый взгляд. А значит, мне снова будут нужны выжившие с этого корабля для допроса и сбора информации. Некоторое время этот корабль банально стоял, застыв на одном месте, словно чего-то ожидая. Я даже стал беспокоиться, всего лишь думая о том, что вслед за ним может прийти еще какой-то корабль. Но потом этот корабль все же двинулся вперед, все так же продолжая идти прямо по следам охотника, которые должны были завести их в ловушку. И этот заранее подготовленный коридор через который этот корабль мог протиснуться, окажется для него смертельно опасным. Ведь там, заведомо укрытые в астероидах, располагались довольно опасные боевые системы, имевшие возможность подпортить жизнь ни одному такому кораблю. Сначала, конечно, я постарался лишить его любой возможности к обзору ближайших территорий. Когда этот корабль углубился в астероидное поле, вполне предсказуемо из его пусковых ячеек выскользнуло звено москитов, которое принялось кружить над астероидами разыскивая любую угрозу, которую они сейчас могут не заметить из-за камней, окружающих корабль со всех сторон. Мне это было ни к чему. Поэтому стартовавшие с базы охотники, переделанные мной из москитов Республики Хагдан четвертого поколения, довольно быстро обошли их через астероиды и атаковали со спины. Чтобы они были эффективнее, в данном случае их глазами были именно мои москиты-разведчики, что позволило моим охотникам выскользнуть так, что противник заметил их в последний момент. Удар был в крайней степени эффективным. Звено москитов противника буквально слезало с карты этой звездной системы. Успевших катапультироваться разумных, мои москиты тут же подобрали и уволокли прочь. А что? Трофеи подобного рода тоже можно продать. И даже достаточно выгодно. Ведь эти умники, как ни странно, летали на москитах третьего поколения. Почти однотипных с моими. Только более старыми и не такими эффективными. И этот факт тоже приходилось учитывать. Естественно, что после такого сюрприза с линкора тут же стартовали оставшиеся москиты, которых было около двух эскадрильей, если не считать тех, которые уже были сбиты. Но я уже добавил к моим охотникам еще таких же москитов с моего корабля, которые присоединились к ним, и банально вцепившись в противника и используя для этого в первую очередь ракеты конфедерации «Делус», которые сами наводились на цель, сбросили тех с пьедестала многочисленных и, возможно, даже для кого-то опасных врагов ведь они явно не ожидали подобного сюрприза, чем я и воспользовался. Именно когда противник остался без глаз, и линкор фактически замер на месте, видимо из-за того, что его командир просто не знал, чего ожидать дальше, в дело вступили и остальные мои системы обороны. В первую очередь сработали пусковые тех самых старых колотушек, которые одним залпом запустили в борт линкора так подставившегося не менее двух десятков своих снарядов. Да... Как эффективная противокорабельная торпеда, подобный снаряд был достаточно слаб. Но мне сейчас было необходимо постараться лишить противника любой возможности защиты. А для этого надо было сделать так, чтобы противник остался в первую очередь без силового поля и какой-либо противомоскитной защиты. Хотя и не хотелось бы этого делать. Судя по всему, корабль был модифицирован чем-то более новым, чем третье поколение вооружения. Но как такового выбора у меня не было. Придется постараться выбить им зубы раньше, чем эти разумные сообразят, что происходит. Тем более, что пока находились на дистанции от моей базы, я не мог задействовать другого оружия. И это был факт, довольно неприятный для меня, но все же. Первый удар колотушками с такой дистанции не оставил противнику шансов. Их силовое поле замерцало, явно теряя свою мощность. Тут же в дело вступили и другие виды вооружения системы защиты. Противокорабельные торпеды конфедерации «Делус». С такой дистанции они были в крайней степени эффективны. Противник даже не успел ничего предпринять. Их корабль банально не мог даже навести свои орудия на цели в этом положении. Поэтому пульсары этого корабля молчали. Серия ударов по силовому полю все-таки заставила его схлопнуться, оставив корабль без защиты. И именно в этот момент ему в хвост вышло новое звено моих москитов. Один жук при поддержке охотников – Довольно бесцеремонно врезал по кормовой части вражеского корабля, не оставив ему даже какой-либо призрачной возможности для бегства. И тут наступило мое время вступить в дело. И вызвав этот корабль по связи, я довольно грубо потребовал сдачи с их стороны, так как понимал, что церемониться сейчас с ними нет никакой нужды. Всего лишь по той причине, что эти разумные сами пришли сюда. И явно не просто так. Они хотели чего-то добиться. Искали приключений и получили их. Капитан этого корабля, оказавшийся довольно старым троллом, пытался торговаться, но я с ним в эти игры играть не собирался, просто заявив о том, что не больше пяти минут буду ждать его решения, после чего банально расстреляю корабль торпедами. Чтобы этот разумный не слишком затягивал решение вопроса, я опустил в борт его линкора еще две колотушки из ближайшей торпедной установки. куски тяжелой зеркальной брони, разлетевшейся от удара, Видимо, подстегнули мыслительный процесс этого разумного, который начал пытаться разговаривать по-другому. Если вначале он требовал, чтобы я вышел с ним на честный поединок, корабль против корабля, то теперь он вдруг вспомнил о том, что есть возможность договориться. И предложил мне сдать свой корабль в обмен на то, что я помогу остаткам его экипажа вернуться в содружество и заниматься дальше своим промыслом. Вот скажите мне, пожалуйста, откуда берутся такие идиоты? Зачем мне делать такую глупость? «Этого я просто не понимаю. Да и не вижу я какой-либо причины, чтобы пытаться как-то их понимать. У них есть только один шанс выжить, а они еще пытаются торговаться. Что за глупость такая? Естественно, что подобного позволять никому из них я банально не собирался. Однако сам в тот факт того, что эти разумные, в конце концов, приняли правильное решение, так как удары по борту корпуса их корабля по большей части лишили этих разумных защиты не только брони, но и силового щита», Так как в результате подобных ударов были уничтожены эмиттеры, проецирующие это самое силовое поле, выбора у них не осталось. Так что они сдались. Но мне не понравился довольно злобный взгляд со стороны этого самого капитана корабля. Он действительно все еще вел себя так, словно есть какой-то секрет, про который я не знаю. И это раздражало. Я потребовал полного доступа к искусственному интеллекту, управляющему их кораблем. И получил гостевой доступ. Но не идиот ли? «Вы шутки со мной шутить вздумали?» Хмуро махнув рукой этому идиоту, я отключил связь и принялся долбить теми самыми колотушками как раз в той части корпуса корабля, где находилась реакторная зона. Я не собирался его подрывать. Я хотел этих разумных банально запугать. И у меня это получилось. Буквально через два таких подрыва по открытой частоте в системе раздался вопль этого тролла, который пытался взывать ко мне и просил прекратить обстрел. А когда я все же включил связь, то удивился, так как у меня на экране появилась весьма оригинальная картинка. Дело было в том, что под горлом у тролла, который меня вызывал, я заметил тонкое лезвие клинка который явно появился там не случайно. И мне тут же стало очень интересно, кто же в зоне космических технологий использует подобные анахронизмы. Ну, с архами все понятно. У них это издревле идет. Еще с тех самых времен, когда они были дикими существами. Архам приходилось защищать свои интересы подобным образом. Но что происходит здесь? Особь, которая находится поблизости от капитана, очень сильно напоминает представителей расы Криад. Тут же постарался подвести меня к нужной мысли охотник, открыто намекнув на то, что про содружество до сих пор я много чего не знаю. Я тут же вспомнил о том, что на территории той же Федерации Невий существует одна довольно закрытая для посещения посторонних звездная система, которой проживают представители этой расы. И живут они еще по своим старым клановым законам, что явно выбивается из общего строя содружества. Причем по какой-то глупости эти разумные живут так, словно их совершенно никак не касаются законы той же федерации. И это меня насторожило. Да, они часто выполняют какие-нибудь карательные функции для государства. Вот только вот основная проблема заключается именно в том, что эти разумные практически никогда не вмешиваются в жизнь содружества, Они хорошие бойцы, и даже поговаривали, что они имеют возможность при помощи своих мечей и должной системы обучения сражаться наравне с достаточно современными боевыми дроидами. Может, на это он рассчитывал? Именно на то, что моя призывая группа, которую я могу высадить на борт его корабля, столкнется с подобным противником, который окажется весьма необычным и достаточно опасным для нее. Такое тоже было вполне возможно. Только вот теперь... После того, как стало известно, что я в такие игры играть не собираюсь, даже этот самый креат не выдержал. Что было для меня странно. креаты обычно более дисциплинированные. А тут, к тому же, судя по порезу на горле старого тролла и тому, как медленно двигался клинок, жить старому разбойнику оставалось недолго. Но креаты невинных не убивают. К тому же, в подобных глупостях, вроде охоты на разумных, креаты никогда не участвуют. Что же в данном случае здесь происходит? Этого я не понимаю. Поэтому мне надо обдумать ситуацию как можно тщательнее. Это кто это у вас там такой любящий играться с острыми железками? Задумчиво проговорил я, заранее учитывая тот факт, что мне подобные сюрпризы просто не нужны, да и оружие креатов обычным металлом никогда не было. Вы там в какие игры играть решили? Мне проще вас уничтожить, чем оставлять живых. Нет-нет-нет, подожди. Тут же завопил старый тролл когда лезвие клинка еще сильнее прижалось к его горлу, видимо и сам заранее понимая, что в любом случае банально не выживет. «Мы можем договориться. Я сдам тебе весь наш экипаж. Всех. Только выпусти меня и... ее. Ты вывезешь нас до территории Содружества, а мы к тебе никаких претензий иметь не будем. Более того, у меня есть определенные предложения, которые будут тебе интересны. Подумай. Хорошо подумай». Честно говоря... В ответ на его вопли я еле сдержался, чтобы не расхохотаться в полный голос. О чем я должен думать? Их положение в таком случае оказалось весьма шатким. К тому же этот разумный только что сделал глупость и выдал мне тот факт, что это не просто какая-то девушка или поднявший бунт офицер, это крятка. Вот только выпускать их я не собирался. И именно поэтому, ничего в ответ не сказав, потребовал от старого капитана корабля, чтобы он больше со мной в подобные игры не играл а передал мне код доступа до искусственного интеллекта этого корабля. Что этот старик и сделал? Получив нужные мне коды, я тут же заменил их, а уже потом запросил полную информацию про экипаж и все происходящее на борту этого линкора. И выяснил много интересного, особенно про эту самую крядку Она была не просто членом экипажа. Она действительно была офицером, и даже более того, сам по себе этот офицер был весьма опасен хотя бы по той причине, что являлся «черным креатом». Это были так называемые «изгои» этой воинственной расы, за которыми старательно охотились специальные поисковые команды Ордена Креатов. Да, была здесь и такая организация, которая охотилась за подобными разумными от всей души. А почему? Да потому что, по своей сути, это были психически неуравновешенные бойцы, которые могли пойти на многое, особенно в том случае, если им так захотелось как они всегда шли на поводу у своих эмоций, что могло сыграть определенную роль в их жизни. Естественно, что подобное положение дел не было для меня подходящим. Но выбора как такового теперь уже у меня не было. Да и их команда уже оказалась фактически в заложниках, так как на данный момент все зависело именно от моего решения. Несмотря на всю мощь и силу их корабля, оказавшегося в данной ситуации зажатым между огромных астероидов, где они даже не могли каким-либо образом сманеврировать, чтобы уклониться от атаки. Более того, эти самые камни банально не давали их системам наведения прицелиться, так как цели, из которых наносились удары этими самыми торпедами, находились немного в стороне от расположения их защитных пульсаров. Так что пытаться стрелять по торпедам они просто в принципе не могли. А учитывая общие повреждения их корабля, можно было сразу понять то, какой они оказались в ловушке. Да, я вообще не понимаю того, по какой причине эти умники вообще сунулись в астероидное поле на таком гиганте. Какой им был смысл на линкоре входить в астероидное поле? Разве что, если бы они захотели спрятаться. Но в этой ситуации они не прятались, они преследовали. Я никогда не поверю в то, что у них на борту корабля не было какого-нибудь корвета или челнока, с помощью которого они могли бы провести первичную проверку этих территорий но они не решились на подобную, видимо, по их мнению, необъяснимую глупость. Как результат, попали в очень серьезную переделку. И эта самая ситуация для них может стать смертельной ошибкой. Но я в данном случае мешать им совершать такие просчеты никак не собирался. Я просто поставил их перед фактом. Сами сюда пришли. Будьте добры ответить за свои ошибки. К тому же я отлично понимал главное. Пришли они сюда не для того, чтобы просто со мной поздороваться так как двигался их корабль четко по следам моего охотника. Именно этот факт и выдал весь их интерес. Так что, как бы ни выкручивался сейчас из ситуации их капитан, но выбора у него действительно нет. Особенно после того, что я увидел. На борту его корабля была крядка Когда она прижала этого идиота своим клинком, то выдала мне много интересных фактов. Для рыцарей-креатов такое поведение нетипично. То есть можно сразу понять, что в этой ситуации... Основная проблема заключалась именно в том, что рыцари-криаты не берут заложников. Об этом мне было заранее известно. Всего лишь по той причине, что такие данные были знамениты и достаточно сильно распространены по территории Содружества. Федерация Невий, на чьей территории находилась звездная система этих самых криатов, старательно позиционировала их как своеобразных защитников истинной справедливости. И часто эти разумные действовали даже вопреки собственному законодательству Федерации. Память моего тела подсказала мне факт того, что не всегда эти рыцари действовали по закону. Очень часто, во время их охоты за теми же самыми преступниками, они могли буквально в капусту порубить тех, кто случайно подвернулся им под руки. И при этом никто даже не подвергался мнению их действия. Это и было тем самым фактором, который говорил против подобных разумных. А учитывая тот факт, что эта девчонка вела себя специфически, то есть совершенно не скрываясь попыталась захватить в заложнике капитана корабля, на котором находилась на данный момент, можно было понять, что к рыцарям-криатам она не имеет никакого отношения. Скорее всего, она на самом деле является тем, кого так не любят и предпочитают преследовать те самые рыцари-криаты. Черный криат – это как раз те самые разумные, у которых эмоции берут верх над разумом. И такие бойцы становятся весьма опасными для всех, с кем только могут столкнуться. Так что тут ситуация была весьма своеобразная. Настолько своеобразная, что я понимал главное. Этот корабль брать штурмом для меня будет опасно. Криаты знамениты тем, что могли противостоять довольно серьезным боевым дроидам в прямом столкновении. Тут же черный Криат, за которым обычно охотились мастера Ордена Криатов. А это значит, что она может быть еще опаснее, чем все то, что я даже слышал. Рисковать своими дроидами, даже вооруженными парализаторами, для меня не было никакого смысла. Так что я решил действовать таким образом, чтобы не оставить этому бойцу креатов ни единого шанса. Именно поэтому я и приказал всем сдать свое вооружение и запереться в собственных каютах. Взяв под контроль искусственный интеллект этого корабля, я достаточно быстро сумел переподключить под него и имеющихся у них на корабле боевых дроидов. Хотя эти дроиды были гораздо хуже, чем мои. Всего лишь третьего поколения. Но все-таки они имели возможность действовать. Поэтому все эти дроиды тут же зафиксировали всех членов экипажа в их каютах. Я понимаю, что «Черного Криата» все это не удержит. Но для меня на данный момент было важно другое. В коридорах возле каюты «Черного Криата» я приказал расположить стационарные парализаторы, которые были найдены и настроены на удар по площадям. Гоняться за этим бойцом я не собирался. Если хоть один дроид выйдет из строя, то будет нанесен массированный удар по всей территории корабля. Попутно я решил все же отправить на их корабль маленьких дроидов-диагностов, задачу которых входила фактически простейшая функция — распылить через вентиляцию нервно-паралитический газ, капсулы которых мне достались от моих прошлых противников, которые хотели меня захватить живым. Этот газ должен был парализовать всех членов экипажа, после чего можно будет действовать. Как я и ожидал, Эта крядка все же решила преподнести мне сюрприз, хотя и была девушкой, но это не показатель. Эта дамочка, как оказалось, спрятала в своей каюте средний боевой скаф, с помощью которого намеревалась пойти на прорыв. Мне это стало понятно именно по той причине, что она решила облачиться в этот скаф практически сразу, как вернулась в свою каюту. Если ты сдаешься, то тебе нет никакого смысла одевать защитное снаряжение. Поэтому я и решил действовать как можно быстрее. Тем более, что времени у меня было мало. Я не хотел терять даже тех старых дроидов, которые попали ко мне в руки как трофеи. Так что пришлось действовать на опережение. Дроиды-диагносты распылили газ фактически рядом возле ее каюты. Но даже под действием газа эта дамочка попыталась вырваться и сумела повредить двух боевых дроидов, прежде чем потеряла сознание. Опасные бойцы эти креаты. Но уже все было решено. Весь экипаж корабля, попавший ко мне в руки, был отправлен сразу же в криокапсулы. Хватит с ним в игры играть. Старый тролл, который командовал этим кораблем, неожиданно оказался достаточно болтлив, так как рассчитывал на многочисленные бонусы и даже какую-то помощь с моей стороны. Вы не поверите. Как только я попытался его допросить, этот умник тут же принялся требовать у меня деньги на свое омоложение. Причем не просто на процедуру омоложения, а на покупку артефакта, известного под названием «Одноразовый заместитель». А потом также и на потенциальный поиск тех самых доноров, которые могли бы отдать ему свое тело. Что за идиотизм? Кто сказал этому старику, что я пойду на подобную глупость? Какой мне резон поступать подобным образом? И, честно говоря, я не ожидал такой наглости. Он сам только что попался в мою ловушку, так еще и что-то требует. Когда я пытался вынудить его рассказать мне все, что только возможно про имеющиеся у него средства, как к своему неудовольствию понял, что этот разумный полный банкрот, и это было очень плохо. Хотя его корабль был достаточно сильно модифицирован, что для меня представляло определенный интерес. Но ведь так будет не всегда, хотя бы по той причине, что сейчас его корабль был сильно поврежден и оказался в ловушке. После захвата этого линкора мне удалось его провести через контролируемые системами базы лабиринта и укрыть в каверне, где располагалась база. По своему размеру в этом своеобразном помещении на данный момент могло поместиться еще несколько таких гигантов. Но сам этот корабль я тут же отправил на верфь, так как я собирался все-таки делать то, что мне нужно. Для этого придется позаботиться о том, что мне заранее необходимо сделать. Тут, как ни крути, но корабль, который я хотел разобрать и создать на этой укрытой в астероидах верфи, сам по себе требовал достаточно больших ресурсов и возможностей, которые мне, кстати, и предоставит этот линкор, попавший в мои руки». «Что это такое?» – задумчиво я ходил вокруг бронеплиты, доставшейся мне в своеобразное наследство от линкора, из которой я на данный момент пытался проводить очередной процесс уплотнения, закончившийся весьма необычно для меня. Сильно задумавшись, я не заметил того, как начал уплотнять. И именно в момент такого уплотнения несколько нитей, которые я выделил и начал сдвигать в пространстве, сдвинулись совсем не так, как я планировал. Они сдвинулись куда глубже, чем все остальное. И это было весьма странно. Они прошли внешние нити с противоположной стороны и саму плоскость материала, но плита осталась плитой, плоской и без каких-либо выступов или бугров. А в том месте, где произошел сдвиг материи, образовался своеобразный карман, про который я даже не мог ничего сказать. Внимательно рассматривая эту плиту, я внезапно понял, что чем больше эти нити, которые должны находиться внутри материала, уходят наружу, тем больше я трачу энергии на это передвижение знаете словно в болото заходишь и чем дальше ты заходишь в вязкую топь тем тяжелее тебе двигаться вот тут и было точно так же в этом случае мои попытки повлиять на материал становилось проводить все сложнее однако я не понимал того что в данном случае вообще происходит в конце концов я остановился на двухкратном превышении толщины двадцатислойной бронированной плиты республики хадан и решил все же посмотреть, что у меня получилось. Как ни странно, когда я раздвинул внешние нити, открыв, так сказать, проход в эту странную измененную плиту, то обнаружил там достаточно крупное помещение размером 20 на 20 метров. По сути, это было удивительно. Причем замечу сразу, что вся эта своеобразная комната была изготовлена из того самого материала, двадцатислойной бронированной плиты. Мне удалось по комнате по этой даже пройтись. Вот только я так и не заметил ничего. Я имею в виду того, чтобы плита внешне хоть как-то изменилась. Она была такой же, как и обычно. Только вот внутри нее появился своеобразный и весьма необычный карман. Естественно, что я тут же принялся проверять эту необычную плиту самыми различными способами. И вот же странность всей этой ситуации. Сенсорные комплексы не видели этого кармана. Словно он выпадал из контролируемого ими пространства. Это было настолько необычно и непонятно, что я в некоторой растерянности потратил несколько дней на то, чтобы хотя бы попытаться понять то, с чем я тут вообще столкнулся. Это что же у меня получается? Задумчиво решил подбить итоги я после недельного изучения измененной таким образом бронированной плиты, а также и еще пары экспериментов с самыми различными материалами, которые обрабатывал таким же весьма необычным способом, стараясь раздвинуть внутреннее пространство обычных сведущей. «Неужели я по какой-то ошибке сделал то, что именуется в сказках «сумками путешественника»?» Ну, знаете, во многих рассказах в стиле фэнтези рассказывается про такие с виду обычные предметы, которые называются «сумками путешественников». Внешне это обычная сумка, изготовленная из какой-нибудь ценной кожи, вроде шкуры дракона или виверны. А внутренний размер такой сумки может быть просто невероятно огромным. Естественно, что, опасаясь возможных проблем, Я тут же захотел узнать о том, сколько энергии будет забирать у меня подобное помещение, которое, в моем случае, может стать чуть ли не весьма выгодным делом, как для контрабандиста Это и не мудрено. Контрабандисты любят такие вещи, тайники, которые никто не может обнаружить, и в которые можно постараться спрятать весьма ценный товар. Например, те самые криокапсулы с пленниками которые я часто провожу на территорию Федерации Невий или Республики Хагдан. В таком помещении они будут в полной безопасности. Немного повозившись с такими странными изменениями пространства, я понял, что в данном случае теряю свою внутреннюю энергию именно тогда, когда пользуюсь таким помещением. Само оно особой энергии у меня не берет. Однако, когда я туда что-нибудь помещаю, или наоборот, забираю оттуда, то энергия тратится. Немного, но тратится. Что могло позволить мне сделать много интересных вещей. Да вы сами подумайте. Вы только себе представьте корабль, в котором большую часть помещений можно будет расположить в таких вот карманах. Будем называть их подпространственными хранилищами или пространственными карманами. Я имею в виду какие-нибудь помещения вроде технических. А что? Это важный момент. Ведь если так подумать, то основная проблема для моего корабля – это именно защита. А тут тоже вооружение или какие-нибудь устройства, которые необходимо усиленно защищать – Проще расположить в таких местах, например, тот же самый генератор защитного поля и вывести от него те самые линии энергетических связей. До него просто никто не доберется, даже если внешнюю броню пробьют. Ведь это помещение находится вне обычных законов физики. Та же самая плазма в данном случае тоже ничем особо им не поможет. Да, она повредит саму эту бронированную плиту. Но помещение... Мои эксперименты показали что для повреждения такого внутреннего пространства пространственного кармана необходимо уничтожить всю эту плиту. И никак иначе. То есть даже в поврежденной плите внутреннее помещение уцелеет. А если она будет полностью уничтожена, то погибнет все. Да это и не мудрено. Конечно, мне пришлось потратить на такие эксперименты достаточно много собственной энергии. Но мне было важно сделать то, что впоследствии, возможно, сохранит мою собственность и, возможно, даже жизнь что тоже вполне предсказуемо, так что лучше потратить свою энергию таким образом, чем потом впоследствии мне придется столкнуться с тем фактом, что может погубить меня. Информация о том, что я могу действовать подобным образом, увеличивая внутренний объем помещения, заставила меня задуматься над изменением своих планов в отношении корабля. Ведь, по сути, такой корабль может оказаться весьма опасным для противника, если, к примеру, На него удастся установить, без особых потерь во внутренних помещениях, орудие более мощного и крупного калибра, чем это возможно в принципе. Я понимаю, что в сложившемся положении найдутся и те, кого такие технологии изрядно заинтересуют. Так что этот секрет придется скрывать. Скрывать как можно сильнее. Пространственные карманы подобного рода могут позволить провозить достаточно много запрещенного груза туда, где ему не место. Также добавьте сюда еще и тот факт, что, возможно, таким образом удастся привозить и каких-нибудь живых разумных, вроде целых военных подразделений. Однако я заметил еще кое-что. Дело в том, что живому разумному находиться в таких помещениях достаточно долго было бы довольно проблематично. Он быстро устает, по сути теряет жизненную энергию. Если же он находится в криокапсуле, то все нормально. Но если какой разумный будет находиться в полном сознании, то в скором времени он просто потеряет сознание от недостатка жизненных сил после чего банально скончается. То есть идеальный провоз груза в подобном кармане касается только каких-либо предметов, вроде каких-нибудь контейнеров. Или, если уж перевозить каких-либо разумных, то только в криокапсулах. Естественно, что все эти эксперименты задержали мои работы в отношении разработки собственного корабля, что позволило мне более тщательно подходить к этому вопросу. Что тоже было важно. Никогда не стоит недооценивать подобные нюансы, которые теперь я мог учитывать при проектировании своего корабля. И все из-за того, что инженер, тот самый конструкционный кластер искусственных интеллектов, никак не сможет понять того, что на самом деле я намереваюсь сделать. Так что эти секреты мне придется придержать. Ни к чему их вкладывать в программную среду, которую так легко можно взломать. К тому же, пока что я отдам своим дроидам заказ на формирование того самого каркаса для моего корабля из уплотненных балок. Они не должны мешать мне работать с моими пространственными карманами, которые я буду делать практически по всему кораблю. Теперь внешнюю броню корпуса можно будет делать монолитной и плотной, что позволит мне усилить защиту. Те же самые модули, вроде пульсаров, можно будет вставлять в эти самые своеобразные карманы, что позволит мне изрядно сэкономить место на их установке. Также стоит учитывать и то, что в этом случае я смогу использовать более мощное орудие вроде тех самых тяжелых и сверхтяжелых пульсаров, которые устанавливаются на линкоры или даже мобильные базы. Представьте себе то, какой сюрприз ожидает какого-нибудь противника, который надеется на встречу с тяжелым крейсером, а наткнется на того, кто имеет на борту настолько мощное и тяжелое вооружение. Тем более, что на этом линкоре, который меня преследовал, стояло одно довольно мощное тоннельное орудие, хотя и имевшее отношение к третьему поколению. Но сам факт того, что это орудие имело отношение к сверхтяжелым тоннельным орудиям Федерации, заставлял задуматься. Ведь, по сути, я мог попытаться модернизировать и такие же сверхтяжелые плазменные пушки Республики. Что тогда у меня получится? Скорее всего, получится что-то весьма мощное и убойное. Размышляя на тему того, как можно модифицировать такие орудия, я вспомнил о том, что у меня есть возможность постепенно как бы уменьшать калибр, увеличивая пробивную способность плазмы. То есть, используя несколько разных промежуточных участков каналов стволов тоннельных орудий, я могу сжать сгусток плазмы до состояния пули и выстрелить ею на огромное расстояние. Как факт, можно понять, что такое орудие преподнесет просто невероятно огромный сюрприз потенциальному противнику. Хочет тот этого сюрприза или нет, в данном случае это уже не суть важно. Поэтому я решил поработать над подобными установками, попутно попытавшись продумать возможность расположения тех же плазменных орудий, в своеобразных башнях. Теперь у меня есть такая возможность. Ведь, по сути, используя эти самые пространственные карманы, я могу сделать из одной такой башни, с виду не сильно большой, достаточно крупное помещение, где можно будет расположить все оборудование для такой установки. И тогда такая башня сможет не просто вести огонь по противнику, а также и позиционироваться в пространстве, наводясь на противника самостоятельно. Что для тех, кто считает себя в безопасности, находясь вне зоны действия главного калибра такого корабля, будет весьма неприятным сюрпризом. Ведь они ждут, что для наведения тяжелых орудий мне придется разворачивать к ним весь корабль. А этого не будет. Мой корабль будет находиться в выгодном лишь для меня положении. А такие орудийные башни смогут вести огонь на поражение даже без тотального разворота корабля. Конечно, у меня было желание попытаться использовать для подобного обстрела противника, например, какие-нибудь модифицированные тоннельные орудия. Вот только их длина меня нервировала. Слишком велика она была. Нет. Можно, конечно, попытаться сделать подобные башни, к примеру, из орудий, предназначенных для средних крейсеров. По своей длине они занимали всего 70 метров. И я сильно сомневаюсь, что противник подобного ожидает. Относительно именно таких орудий. Однако у меня все же были некоторые сомнения в подобном. Там, где я смогу поставить плазменные орудия тяжелого класса, эти орудия будут по своей сути гораздо слабее, хоть и более дальнобойными. Добавьте сюда еще и тот факт, что я рассчитывал на подобные орудийные башни в том положении, когда такие системы защиты в основном нужны для ближнего боя с противником, который постарается зайти в тыл и обойти мой корабль с кормы. Хотя пару подобных орудийных башен для боя на дальней дистанции – Можно было бы присмотреть, если в подобном возникнет нужда. Но пока что у меня были немного другие планы, над чем я и собирался тщательно поработать. В первую очередь, я хотел в основном работать именно над плазменным вооружением. А потом уже можно будет подумывать и о тоннельных орудиях. Все-таки для того, чтобы достаточно быстро сбить силовой щит с какого-нибудь корабля, подобное вооружение подходит как нельзя лучше. Причем сбить подобную защиту с корабля противника можно будет на максимально большой дистанции. Пока противник сблизится со мной, если у него будет такое же вооружение в виде плазменных орудий, то уже потеряет свой перевес именно в силовом поле, что может сыграть мне на пользу, и даже неоднократно. Как я уже сказал, данный вопрос меня действительно интересовал. Все же я решил попытаться создать корабль, издали действительно похожий на своеобразную смесь между кораблями «Рамулан» из «Звездного пути», известные как дредноуты. Ну, нравились они мне. Правда, центральную часть корпуса придется немного изменить, ввиду того, что именно там должен находиться тот самый гипердвигатель, позволяющий такому кораблю проходить через гиперпространство. пока же мои дроиды будут собирать на верфи своеобразный каркас корпуса корабля. Я же решил отложить изучение баз данных древних, так как мне предстояло еще проверить одно весьма перспективное место. На территории одной из ближайших систем неизведанных регионов Произошло столкновение с участием боевых кораблей Республики Хагдан и Федерации Невей. По крайней мере, эту информацию предоставил мне сенатор Градварш, что было не шуткой. Заодно проверим и то, насколько серьезно он относится к таким делам. Мне еще не хватало, чтобы он попытался меня как-то обмануть. Я такого прощать никому не собираюсь, ни к чему мне это. Для начала пусть заслужит доверие с моей стороны. Именно поэтому, раздав все необходимые приказы и расписав то, что нужно сделать для тех же дроидов под управлением инженера, я приказал охотнику выдвигаться на новое место, которое должно было дать мне возможность получить дополнительные ресурсы для строительства собственного корабля. Конечно, кто-то скажет мне о том, что меня могут заставить сдать современное оборудование, если я его туда доставлю. Я имею в виду республику или федерацию. Ну да, могут попытаться заставить его сдать. Особенно если это будет восстановленный мной боевой корабль пятого или даже шестого поколения. Если же это будет мой собственный корабль, на котором установлены эти самые модули, то придраться к этому вопросу вряд ли у кого получится. Хотя бы по той причине, что подобный корабль вообще считается кустарным производством. Как факт можно понять, что для подобного обвинения этим разумным придется сначала выплатить мне огромную компенсацию за производство собственного корабля но я думаю, что на это они не пойдут. Хотя бы по той простой причине, что в этой ситуации такой корабль может стоить очень дорого. И провести его оплату по минимальной ставке, так как им захочется, никто не сможет. Ведь мой корабль-то будет весьма оригинальной конструкцией. Тем более, что при его строительстве используются специфические материалы, которые достать будет проблематично кому бы то ни было. Я имею в виду те самые уплотненные балки и броню, которую намеревался раскладывать на поверхности моего корабля своеобразной чешуей, двойным нахлёстом. Этот двойной слой броневых листов мало того, что скроет сам факт наличия у меня пространственных карманов, которые я буду использовать под установку вооружения в виде тех же пульсаров или орудийных башен, но также и защитит мой корабль усиленной бронёй, которой, скорее всего, на данный момент нет даже на каких-нибудь мобильных базах. Хотя надо будет поинтересоваться наличием подобных бронеплит, на стратегических складах республики. Может, у них есть что-нибудь подобное? Кажется, там пользуются бронеплитами не менее пятидесяти слоев брони. Конечно, они просто огромные по своему размеру, а также и по толщине. Представьте себе такую плиту, которая полноразмерная. Это где-то около 40 метров в толщину. Если мне удастся уменьшить такую плиту до нужных мне размеров, прочность такого материала будет просто невероятно огромная. Я уже молчу про тот пространственный карман, который я могу создать внутри подобного материала. Кстати, что касается пространственных карманов. Немного подумав, я решил, что можно попытаться сделать что-то подобное при помощи простых предметов, вроде каких-нибудь колец и еще чего-нибудь. Браслеты, кольца, цепочки, кулоны. Ведь ты же не знаешь того, когда тебе может что-то понадобиться. А так подобное хранилище размером примерно в пару-тройку чемоданов у тебя будет все время под рукой. Я думаю, что вполне удобное может быть развитие ситуации. Надо просто над ним как следует потрудиться. Возможно, что кто-то тут же спросит у меня о том, над чем именно тут нужно трудиться. Так вот, о чем и речь. Дело в том, что я понял главное. Чем больше в материале таких нитей натяжения, тем больше можно сделать внутри пространства. Тот самый пространственный карман будет больше размером и меньше при этом поглощает моей собственной энергии. Так вот. Исходя из этого, сначала, например, надо взять какой-нибудь достаточно большой предмет, уменьшить его, уплотнив внутри эти самые нити для максимально возможного размера, после чего можно будет начать работать с теми самыми внутренними объемами. Кто-то скажет, что это все глупо. Я же скажу, что в данном случае все вполне предсказуемо. Представьте себе обычное и с виду весьма неприметное кольцо, внутри которого может скрываться целая комната с каким-нибудь вооружением и оборудованием. Даже если я пойду куда-нибудь навстречу, не важно куда и неважно с кем, то появление возле меня, к примеру, пары-тройки тяжелых штурмовых дроидов для тех, кто захочет сделать мне какую-нибудь гадость, окажется весьма неприятным сюрпризом. То же самое можно сказать и про вооружение, и про оборудование. Например, зашел в какое-нибудь общественное место, вроде того же туалета, и был одет в какой-нибудь обычный комбинезон, армейский или технический, это не суть важно естественно что те кто захочет сделать мне какую нибудь гадость будут уверены в том что я беззащитен однако когда я выйду оттуда например в том же тяжелом скафе республики Хагдан, усиленным силовым полем и парой плазменных пушек для таких несчастных это окажется весьма неожиданным подарком чем я смогу воспользоваться ведь моя жизнь для меня в данном случае куда важнее чем все остальное кто то конечно тут же постарается мне напомнить о том что у меня есть и другие члены экипажа которых было бы неплохо снабдить подобными возможностями. Я же в ответ скажу о том, что это не принесет мне большой пользы. Как я уже сказал, работа с той же самой структурой пространственного кармана сама по себе подразумевает потерю энергии. Я же, как имеющий определенные дары способности, в этом случае имею своеобразный бонус, так как трачу энергию своего дара. А в последнее время он у меня стал достаточно сильно развитым, что позволяет мне действовать, практически не обращая внимания на подобные потери энергии. Однако для простых разумных или тех, кто имеет слабый дар, все может закончиться очень плохо. Они банально начнут страдать от этого. Недостаток энергии может их погубить. Поэтому мне придется постараться держать их на некотором расстоянии от подобных помещений. Я постараюсь там все автоматизировать. Если что-то будет нужно оттуда забрать, то это будут делать дроиды. Их энергетику, в крайнем случае, можно всегда пополнить, поставив на подзарядку. да Даже у дроидов энергетический запас в таком помещении садился на 15% быстрее. Что всегда следовало бы учитывать. Поэтому у меня будет специальный набор дроидов, которые занимаются обслуживанием подобных помещений. Все это будет предусмотрено заранее. Да и мне так будет спокойнее. Все-таки не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что подобные возможности могут им навредить. Когда охотник медленно выбрался из астероидного поля, двинувшись в выбранном направлении, я тихо усмехнулся. Моя ловушка сработала просто превосходно. Хоть и в первый раз, но противник, который сунул свой нос в мои дела в этой звездной системе, оказался весьма неприятно удивлен моими сюрпризами в астероидном поле. Попутно стоит учитывать то, что сам факт атаки москитов-охотников, или может их лучше именовать загонщиками, выбил его из колеи. Во время допроса капитан этого корабля, который банально растерялся, сам рассказал мне о том, что никак не ожидал атаки ракетами и торпедами конфедерации «Делус». Причем все это при основном использовании технологии Республики Хагдан. Ведь Республика и Конфедерация – старые враги. И уже только поэтому можно было понять всю величину его удивления. Я же в данном случае действовал спокойно и фактически на опережение, так как понимал, что любой противник может рано или поздно постараться удивить именно меня. Да и с аукционами, на которых я продавал свои поделки надо на ближайшее время как-то завязывать. Если на меня уже обратили внимание даже представители какой-то затрапезной шахтерской корпорации, которая попутно пиратствовала на территории «Фронтира», то что тут можно сказать про других разумных? Про каких-нибудь коллекционеров, которые в данном случае наверняка будут желать захватить мои возможности, лишив вообще каких-либо шансов? Мне этот вариант ни в коей мере не подходил. Так что придется воздержаться на ближайшее время от таких ошибок. Потом пусть, конечно, попробует найти что-нибудь подобное. К тому же, у меня будет возможность договориться с торговым домом Хагда, так, чтобы они устраивали аукционы именно тогда, когда меня не будет поблизости. Таким образом, я смогу избежать по большей части ненужных мне проблем. А они все равно останутся со своей выгодой. Как ни крути, но мне придется пользоваться их услугами. Иначе я могу оказаться в проигрыше. Так что я не собирался останавливаться на достигнутом. К тому же, ракеты есть ракеты. У них есть способность заканчиваться. Поэтому вооружение той же конфедерации делус я решил использовать как можно реже. Для этого мне придется устанавливать и другие орудийные системы. Например, те же пульсары или плазменные орудия. При выстреле в упор они могут весьма неприятно удивить противника. А обнаружить их месторасположение тоже будет весьма сложно. Особенно в том случае, если они находятся в глубине какого-нибудь астероида, внутри шахты, выполняющего роль своеобразного канала ствола. Обнаружить такую ловушку можно будет только, оказавшись прямо напротив выхода из этой шахты, откуда и будут вылетать те самые плазменные сгустки. Боюсь, что в этом случае тот, кто сунет свой нос в подобное место, окажется весьма разочарован, смертельно разочарован. Попутно со всем этим я с некоторым удовольствием наблюдал за тем, как то тут, то там, на тактическом экране охотника появлялись точки маленьких шахтерских корабликов уже начавших полную проверку этого астероидного поля на наличие ценных ресурсов. Ну а что еще мне делать? Если я имею возможность сделать корабль с довольно крупными трюмами, то почему бы мне не попытаться раздобыть и ценные ресурсы, которые можно будет впоследствии продать в той же республике Хагдан или Федерации Нивей? Хотя, наверное, лучше в Федерации продавать такие ресурсы. Дело в том, что продажа подобных товаров на территории республики для людей, не состоящих в гражданских отношениях с государством, или в каких-либо деловых отношениях с тем же самым орденом воссоединения, категорически затруднено. По сути, если я сделаю такую глупость и прибуду туда с полными трюмами ресурсов, у меня их выкупят, и очень быстро, по цене в 2-3 раза ниже, чем рыночная. И мое мнение, никого тут интересовать не будет. А если я вздумаю сопротивляться, то у меня просто изымут этот груз как стратегический, и все. Мне это надо? Нет. К тому же, если посмотреть по расценкам, лучше всего ресурсы продавать в том же директорате Ашир. Там они идут еще дороже, чем в федерации. Но в директорате легко можно наткнуться на мошенников, которые постараются тебя обмануть и не заплатить ничего. Так что, как ни крути, вариантов тут остается мало. И у меня есть только такие возможности, которые я буду использовать. Конечно, можно отправиться и на территорию того же директората, банально попытавшись надавить авторитетом федерации. Но это дело такое... Торговцам директората все равно, кого они будут обманывать. Так что тут не поспоришь. В целях достижения максимальной безопасности у искусственных интеллектов этих маленьких корабликов, которые сейчас старательно шерстили астероидный пояс, были установлены определенные приоритеты. Как только им придет сигнал тревоги со стороны сенсорного комплекса базы, они должны тут же затаиться в ближайших кавернах и расщелинах астероидного поля. Имея информацию о том, где они находятся, Домовой сможет впоследствии спокойно, при помощи имеющихся в его распоряжении москитов, связаться с ними и заставить работать дальше. Так что работа будет идти полным ходом. Сначала они проверят это астероидное поле на наличие ресурсов, потом возьмутся за его разработку. По соседству от моей базы был обнаружен еще один астероид с достаточно большими площадями внутренних пещер, где мои искусственные работники будут складировать все добытые ресурсы в специальных пластиковых боксах, установку для создания которых я уже переместил в ту каверну. Так что им есть над чем поработать. Жалко, конечно, что нет у меня под рукой перерабатывающего комплекса, который мог бы создавать из этих руд концентрированные смеси или даже чистые материалы. Какой груз стоил бы гораздо дороже. вам много раз дороже, что могло бы усилить мои собственные позиции. К тому же я сейчас собирался поработать над своим будущим кораблем, в котором даже роль внутренних переборок будут выполнять бронеплиты, уплотненные до максимального уровня. Так что даже если кому-то удастся подпортить внешнюю обшивку моего корабля, то добраться до внутренних помещений ему будет немного сложновато. Ко всему прочему, я намеревался сделать свой корабль менее заметным, используя своеобразное зачерненное покрытие внешнего корпуса. ну не нравится мне тот факт, что мой тяжелый крейсер сверкал в лучах ближайшего светила, как зеркало. Это было и не мудрено, так как броня была зеркальная. Какой-то идиот в Республике Хагдан считал, что такое покрытие лучше отражает лазерные лучи. Однако факт того, что твой корабль могут обнаружить в сотню раз быстрее, полностью нивелировал тот факт, что эта броня с зеркальным напылением отражает лазерный луч на 10% лучше, чем обычная броня. Тем более, что после первого же попадания мощного лазерного импульса это покрытие повреждается, то есть практической пользы от него никакой нет. А учитывая факт того, что модифицированная мной броня становится более тугоплавкой, чем обычная, можно понять, что это зеркало мне просто ни к чему. Именно поэтому я и думаю сейчас над внешним покрытием корпуса. Темная краска мне нужна, и в больших количествах. А для этого нужен специальный минерал, который тоже можно обнаружить на территории астероидного поля. Однако для этого мне придется постараться, ведь у меня нет промышленного синтезатора, который мог бы переработать эти минералы или руду в нужные мне вещи вроде краски. Придется подумать над этим вопросом. Но это все будет немножко позже. Сейчас же мой корабль разгонялся в сторону точки выхода в гиперпространство. Мне надо было сделать пару прыжков, причем в сторону неизведанных регионов. Именно туда, где произошло пару лет назад сражение. И именно туда, где может найтись что-нибудь интересное для меня. Так что придется поднапрячься а все остальное пока не имеет значения. Работа на базе идет. Инженер, которого я оставил там, продолжает свою работу. А остальные дроиды занимаются своими делами. Все идет, постепенно двигаясь дальше. А я сейчас могу заняться новой охотой и, возможно, потенциальными пленниками. К тому же, мне было интересно узнать, что же все-таки забыло на борту корабля этих самых псевдоохотников за мной, а на самом деле обычных шахтеров и пиратов, молодая девчонка крядка Вроде бы ходили слухи о том, что черными креатами обычно становятся те, кто пролил достаточно много крови. Его разум просто охватывает кровавое безумие. Тут же передо мной была достаточно молодая девушка, которая, по данным искусственного интеллекта этого корабля, получала удовольствие от чужой боли. Странно все это, конечно. Вот только еще одной садистки мне и не хватало. Посмотрим, что она из себя представляет на самом деле. Если все правильно получится. Если же нет то боюсь, что ей придется распрощаться со своей свободой. Мне надо укреплять собственное положение в той же федерации. Так что есть шанс передать ее тем самым карателям из Ордена Креатов. Вот же странность, почему все, кому было не лень, использовали это наименование для своих организаций. Орден. Орден Воссоединения. Орден Креатов. В империи Арвар был Орден Инквизиции, а также Орден Слуг Господа. Вы, наверное, будете смеяться, но в этой империи чернокожих работорговцев Вовсю процветала своеобразная религия, напоминающая мне почему-то христианство средних веков на земле. Помните, когда вовсю властвовала инквизиция? Когда люди боялись вообще рот открыть? Вот и тут было точно так же. Причем сразу замечу один важный факт. Сами инквизиторы очень боялись тех самых слуг, или как их еще называли, псов Господа. Но хитрость ситуации была как раз именно в том, что эти самые псы Господа контролировали работу инквизиции этой империи. Можно так сказать, что это была внутренняя безопасность их ордена, но они тоже считались отдельным орденом. Я вообще-то привык к тому, что орден — это своеобразная награда, а тут глупость какая-то получается. Но сейчас мне придется думать немного о другом, о том, что ждет меня впереди, ведь я все-таки направляюсь в сторону неизведанных регионов, а там можно столкнуться с самыми разными противниками, что мне было бы нежелательно допускать в принципе, так что придется быть настороже. Хотя радовало то, что за это время, пока я выдавал задания на базе домовому, а также поджидал своих преследователей, мне удалось модифицировать оставшиеся два орудия главного калибра охотника. И теперь я мог бить на максимальную дистанцию именно шестью орудиями, а не четырьмя, как было раньше. В результате чего эффективность моего корабля на максимальной дистанции увеличилась. Хотя надо сказать, что девчонки, которые были пилотами, все уже начали задавать мне некоторые весьма неудобные вопросы. Всего лишь по той причине, что даже они поняли разницу. Так как поняли тот факт, что мои орудия ведут огонь на дистанции, которая в принципе считается недопустимой для подобных видов вооружений. А это все-таки настораживает. Изрядно настораживает, скажу я вам.